На рыбалке. Как-то летом на даче мы с папой решили пойти на вечернюю рыбалку. Пока я копал в саду червей, а папа занимался удочками, мама приготовила нам штук десять бутербродов. Гоша в это время на веранде мыл посуду. Вдруг послышался звон разбитой тарелки, а затем и голос Гоши. «Ой, и я нечаянно. Эти тарелки скользкие, как рыбы». Возьмите Гошу с собой, попросила мама. А то он перебьёт нам весь сервис. Да, в Гошу можно доверять только пуленепробиваемой посуде, привязывая крючок, ответил папа. Снова раздался звон разбитой тарелки и невозмутимый голос Гоши. А это, на счастье, примета такая есть. Гоша, мне не нужно такое счастье, громко сказала мама. Иди в сад, набери клубники, я сама домою. Счастье нужно всем, философски заметил Гоша и уронил на пол блюдце. Всё, кричала мама. Или вы берёте его с собой на рыбалку, или я уезжаю в Москву. В общем, Гоша отправился с нами. Папа доверил ему нести резиновую лодку, и Гоша всю дорогу до реки ворчал. Каня, конечно, Сами налегке идёте, природой любуетесь, а я должен тащить этот надувной теплоход. Не такая уж она и тяжёлая, сказал я. Давай понесу. Конечно, проворчал Гоша. Понесёшь. А потом будете говорить, что я бездельник. Хорошо, что река у нас совсем рядом, а то бы Гоша замучил нас своим нытьём. На берегу уже стояли три рыбалова. Двое ловили рыбу, а третий варил на костре уху. Мы с ними поздоровались, пожелали ни хвоста ни чешуи, и папа принялся накачивать лодку. Я занялся удочками, а Гошаш вернул в воду несколько камней и поинтересовался: "Павел Петрович, вы будете ловить рыбу, а мне что делать?" "Тебе", задумался папа. Займись-ка уборкой. Собери на берегу все бумажки, пакеты, разведи костёр и сожги мусор. На всём берегу до самой Москвы? Удивился Гоша. Это я и за 500 лет не управлюсь. До самой Москвы не надо, ответил папа. Всё-таки 60 км. Собери хотя бы здесь, где мы стоим. Дома, сплошная уборка, на рыбалку пришёл опять убирай, проворчал Гоша. Да что я вам, дворник дядя Миша, что ли? Нет, ты не дворник, ответил папа. Ты намного хуже. Ты лентяй и зануда. Ну вот, опять оскорбляют, обиженно проговорил Гоша. Немного постояв, он всё же стал собирать бумажки, накачав лодку Папа достал из рюкзака верёвку и большой охотничий нож. "Гоша", сказал он. "Поищи большой камень. Нам надо сделать якорь, чтобы лодку не сносило течением". "Очень большой?" спросил Гоша. "Килограммов на 200", пошутил папа. И Гоша отправился искать камень. Он нашёл его за рыбаками. Это был огромный булыжник величиной с подушку. Гоша с трудом поднял его и шатаясь пошёл обратно. Как назло, на пути у него оказался костёр, над которым в котелке варилось уха. Не разбирая дороги, Гоша пнул котелок ногой и прошёл по костру. Что тут началось! Рыбаки побросали удочки и с криками кинулись к роботу. Напрасно они торопились. Уха давно разлилась по земле. Зато от испуга Гоша уронил камень на ногу одному из рыбаков. Ой, и извините, сказал Гоша и добавил: это Павел Петрович виноват. Давай, говорит, булыжник килограмм на 200. Ещё долго над рекой слышны были возмущённые крики рыбаков. Чтобы как-то их успокоить, мы решили перейти на другое место подальше. Папа даже не стал ругать Гошу, только с грустью сказал: "Лучше бы ты остался дома бить посуду". На новом месте папа сам нашёл подходящий камень. Пока он одезвал его верёвкой и грузил вещи в лодку, Гоша поднял охотничий нож и с восхищением произнёс: "Хороший ножик". "Да сюда", потребовал папа, "а то ты не на роком пульнёшь его в кого-нибудь". Не на роком ножи не пуляются, резонно ответил Гоша. Он сделал шаг вперёд, споткнулся и с ножом в манипуляторе рухнул на лодку. Нож легко проткнул резиновую лодку. Она сделала долгое пшш и одмякла. У меня от ужаса выпали из рук удочки. А папа закрыл глаза, стиснул зубы и долго так стоял. Поднявшись, Гоша аккуратно положил нож на землю и стал собирать на берегу бумажки. При этом он поглядывал на папу и громко ворчал: Вот же люди, никакой совести. Весь берег замусорили. Просто хоть дворника, дядю Мишу присылай. Правда, Павел Петрович? Папа открыл глаза. И тут я решил его успокоить. Да ладно, пап. С берега половим, а лодку вечером заклеим. Да. Заклеим, взяв себе в руки, ответил папа. Разматывая удочки. А ты, обратился он к Гоше, вступай домой, а то мы с тобой ничего не наловим. У тебя несчастливая рука, то есть манипулятор. В общем, Гоша отправился домой. Передай маме, чтобы готовила сковородку для рыбы, крикнул я ему, и он помахал мне манипулятором. Гоша шёл медленно, часто оборачивался, как будто ждал, что его позовут обратно. Мне стало его жалко. Ну, кто же виноват, что он такой нелепый? После ухода Гоши дела у нас пошли отлично. Рыба клевала прямо как в аквариуме. Хотя в аквариуме я её ни разу не ловил. Папа поймал целых 5 лещей и ещё много рыбёшек поменьше. А мне почему-то чаще попадались ерши и пескарики. Я их тут же отпускал в реку. К закату у нас уже было полное ведро рыбы. Уходить с реки не хотелось, но тут появился Гоша. Ещё издалека он стал махать манипулятором, а когда подошёл поближе, сказал: "Татьяна Ивановна зовёт всех ужинать. Ужин готов". От хорошего клёва папа подобрил. "Посмотри, сколько мы наловили", позвал он Гошу. Гоша подошёл к ветру, увидел торчащие хвосты лещей и воскликнул: "Ох ты! А где их лица? У рыбы не лица". Глядя на поплавок, ответил папа. "А что?" спросил Гоша и потащил самого большого леща за хвост, чтобы получше разглядеть его. "У рыбы?" задумался папа. "Наверно, морда". Тут лещ затрепыхался, Гоша попытался удержать его и случайно перевернул ведро. Вся рыба из него вывалилась и мгновенно уплыла в реку. Некоторое время все молчали. Затем Гоша неуверенно произнёс: "А может, ей там лучше будет в реке?" "Конечно", поддержал я Гошу. "Рыбе лучше в реке, чем на сковородке". Папа не проронил ни слова. Он молча свернул пробитую резиновую лодку и собрал вещи. Молчал он и по дороге домой. И только перед самой калиткой папа наконец произнёс: "Наверное, вы правы. Рыба должна жить в реке". Больше мы никогда не брали Гошу на рыбалку. Но он и не обижался. Гоша немножко невезучий, но зато понятливый.